Оно потрескивало и разговаривала само с собой, убаюканное водопадом Морели, водяная пелена которой отвечала протяжной музыкальной нотой, напоминающей звук органной трубы. Никогда еще столь безграничный покой Не спускался на столь счастливый уголок земли. Спустя месяц, день в день, как раз в канун праздника святого Людовика, в Рокрезе царило смятение. Прусаки разбили императора и теперь форсированным маршем подходили к деревне. Всю неделю люди, проходившие по дороге, приносили вести о прусаках. Они в Лормьере, они в Новеле, И, слыша о том, с какой быстротой они приближались, Жители Рокреза каждое утро думали, что вот-вот увидят, как прусаки выходят из леса гоньи. Однако же они не появлялись, и это пугало еще больше. Они, наверное, нападут на деревню ночью и всех перережут. В прошлую ночь, незадолго до рассвета, в Рокрезе была тревога. Жители проснулись от громкого топота, доносившегося с дороги. Женщины уже падали на колени и крестились, когда кто-то, осторожно приоткрыв окна, различил красные шаровары. То был французский отряд. Капитан сейчас же потребовал к себе мэра и, поговорив с дядюшкой Мерлия, остался на мельнице. Солнце весело всходило в этот день. Полдень обещал быть жарким. Над деревьями зыбилась золотистая дымка, а в низинах поднимался от лугов белый пар. Опрятная красивая деревушка просыпалась в прохладе, и поля с их речкой и родниками напоминали прелестный обрызганный влагой букет. Но этот прекрасный день никого не радовал. Все видели, как капитан обошел вокруг мельницы, как смотрел на соседние дома, а затем, переправившись на тот берег Морели, изучал оттуда местность, глядя в бинокль. Дядюшка Морелье, сопровождавший его, по-видимому, объяснял ему что-то. Потом капитан разместил солдат за стенами, за деревьями, в ямах. Основная часть отряда расположилась на дворе мельницы. «Неужели будут драться?» И когда вернулся дядюшка Мерлье, его спросили об этом. Он молча и медленно кивнул головой. Да. Будут драться. Франсуаза и Доминик стояли тут же во дворе и смотрели на него. Наконец он вынул изо рта трубку и сказал им просто. «Бедные вы мои дети! Не придется мне завтра обвенчать вас!» Стиснув зубы, гневно нахмурив лоб, Доминик порой вытягивался во весь рост и впивался взглядом в лес ганьи, словно стремясь увидеть выходящих оттуда прусаков. Франсуаза, бледная, сосредоточенная, ходила взад и вперед, подавая солдатам все, что им требовалось. Те варили себе похлебку во дворе в сторонке и шутили в ожидании обеда. У капитана Миштем был очень довольный вид. Он осмотрел комнаты и большую залу мельницы, выходившие на реку, и теперь, сидя у колодца, беседовал с дядюшкой Марлье. «Да у вас тут настоящая крепость!» — говорил он. «Мы легко продержимся до вечера. Эти разбойники что-то запаздывают. Они могли уже быть здесь!» Мельник был по-прежнему мрачен. Он уже представлял себе свою мельницу, пылающей, как факел. Но он не жаловался, считая это бесполезным. проговорил только: вы бы приказали спрятать лодку за колесо. Там есть такое углубление, куда она входит. Может, она и пригодится. Капитан отдал распоряжение.